Глава шестая. У кого-то наверняка может возникнуть вопрос, почему в конечном итоге я оказалась в лантаре и что здесь делаю? Ведь даже если считать на пальцах и суммировать все положенное, мой отпуск закончился почти две недели назад. И в данную минуту я должна была бы размываться после операции, заполнять пробелы в истории болезни или собачиться с менеджером по поводу очередного платного пациента. «О, нет, пардон. Семь вечера. В такое время ни один из этих высокооплачиваемых сотрудников в отделении не остается. Да, так как же? Закончившиеся отпуски и прочее. Все просто, как огурец. Меня уволили. Ну, опять-таки понятно, что уволить заведующего отделением успешного и известного хирурга, обросшего связями, как собака с шерстью, не так-то просто». Надо подвести под это действие достойную базу. Моего месячного отсутствия, как оказалось, хватило на это с избытком. И в первый же день, когда я появилась в отделении, меня вызвал заместитель главного врача. — Как отдохнули, Екатерина Михайловна! — начал он, улыбаясь. — Превосходно, благодарю вас. — Где были? — По-разному, Кирилл Николаевич, по-разному. У вас какой-то вопрос по работе отделения? Вот тут-то и выяснилось, что вопросов масса. И главная из них – жалоба, написанная на меня недовольным пациентом, точнее, его родственниками. Не первая жалоба в моей врачебной жизни, и я бы пережила ее точно так же, как и все предыдущие, доказав комиссии, что выбранное лечение полностью соответствовало показаниям. Делов-то. Но если тебя хотят съесть, то и такая жалоба сгодится в качестве маринада. Короче говоря, мне было предложено написать заявление на длительный отпуск без сохранения содержания с уточнением, что использован он будет для научной работы. На это я только хмыкнула. Докторская давно защищена, а академиком мне не стать. Научную работу я и так веду постоянно, не беря для этого никаких свободных дней. И потом, Екатерина Михайловна с некоторой интимностью шепнул зам главного придерживая меня возле двери за локоток у вас какие то трения с полицией насколько меня известили лучше будет если вы займетесь этим в личное время непременно кирилл николаевич сладко улыбнулась я у меня как раз образовалась полная подборка счетов по платным услугам в Э, в хирургическом отделении. Думаю, полицию она заинтересует. Слова «наше отделение» с языка слетать не захотели. Итак, к вечеру понедельника, 4 февраля, я могла считать себя абсолютно свободной от любых обязательств. И тут выяснилось, что эта самая свобода от обязательств вовсе не такое уж счастье. Да, когда ждешь отпуска, считаешь дни, зачеркивая их в календаре, пишешь списки, что взять с собой, когда в последний рабочий день с наслаждением отключаешь в айфоне функцию будильник. О да, вот в эти моменты, грядущие Дольче Фарнианте, представляется блаженством. Признаться, я была уверена, что новая работа найдет меня очень быстро. В конце концов, я почти 30 лет в профессии. У меня куча печатных работ, ученики, аспиранты, докторанты и прочие. Да ведь есть еще и то, что называется «легкая рука» в работе оперирующего хирурга. Хотя это понятие и не измеряется в амперах или метрах, но очень-очень важно. Но телефон молчал, и в электронной почте копилась пустая реклама. На третий день я поняла, что обрадовалась бы даже визиту майора Достоля, и несколько напряглась. Настолько что извлекла из ящика стола записи по магическим упражнениям и повторила все, что оставила мне Андарана. ветерок, замораживание воды в ведре, нагревание той же воды до кипения, проращивание зерна. И когда между моих ладоней развернулся упругий ярко-зеленый росток, почувствовала, как уходит из души непонятная мутная досада. Это все еще я! И знания остались со мной. Я могу. Я умею. А вечером на скамейке у двери в погреб обнаружился конверт. Правда, печать на нем была всего лишь зеленой, да и подпись по-русски. Письмо же, написанное на двух языках каллиграфическим почерком, в изящнейших выражениях приглашала госпожу профессора Каретникову, Герета Лоя Абкаретников, в ступоре прочла я, провести серию консультаций в главном госпитале страны, ну и так далее. Привычно, традиционно, даже уютно. Всего лишь приглашение иноземному профессору от коллег и немножко от правительства страны. Собрала вещи, предупредила Лидочку, что уезжаю на несколько недель, и в назначенное время открыла дверь. За порогом царила золотая осень. Там, в Лонтаре, был ясный день, и я прекрасно видела и небольшой деревянный дом, где совсем недавно принцессу ждали ее родители, и сад вокруг, обыкновенные яблони, увешанные красными плодами. Словно и не в другой мир шагнула, а просто вернулась на четыре месяца назад, в подмосковную золотую осень. На ступеньках дома виднелась высокая мужская фигура в темном плаще с капюшоном. И вот это уже никак в подмосковной реалии бы не вписалось. Мужчина пошел мне навстречу. «Герет Лоя Абкоретников Рад видеть вас. Кире Андаране просила меня вас встретить. Мое имя Герард Абтрэнскавали. Я маг семьи высокого правителя». «Приятно познакомиться, Адан Лоя Абтрэнскавали». Я говорила медленно, старательно подбирая слова. Но зато говорила сама без магического переводчика. Дворцовый маг немедленно это заметил и встревожился. «Ваш амулет разрядился?» «О, нет!» – рассмеялась я. «Просто лучший способ изучить язык – говорить на нем». «Вы совершенно правы, Герета лоэ кивнул мой собеседник. «Итак, Кире андараны ждет вас. Для скорости мы с вами отправимся в дом высокого правителя порталом». Но потом у вас будет возможность увидеть нашу страну, и, поверьте, вы не будете разочарованы. Не сомневаюсь. Отлично. Если у вас нет больше вопросов, то...» Он повернул на пальце кольцо с большим дымчатым лиловым камнем, и в воздухе перед нами возникла точка, светящаяся синим. Довольно быстро эта точка стала расширяться, превращаясь в кольцо, которая будто бы негромко шипела и плевалась голубыми искрами, точно бенгальские огни. А за кольцом, словно за распахнутой дверью в неведомое, видна была обычная комната. Вопросов у меня было еще примерно миллион, но я решила, что будет еще время их задать, и мгновение помедлив, шагнула в портал. Андорана и в самом деле меня ждала, даже бросилась мне на шею. Маг деликатно вышел из комнаты, и девочка позволила себе всхлипнуть. «Ох, Катерина!» — сказала она, шмыгнув носом. «Как же я рада тебя видеть!» «Давай сядем и рассказывай», — предложила я, осматриваясь в поисках стульев, кресел или хоть чего-нибудь, на чем можно уместить седалище. Но помещение было пусто. «То есть вообще? Не то что мебели?» Даже окон с занавесками не оказалось. Лишь в полу туско поблескивал черный полированный каменный круг. — Сейчас не получится, — покачала головой принцесса. — У меня через десять минут заседание Государственного совета, и если я опоздаю, эти старцы будут воспитывать меня вместо того, чтобы дела обсуждать. Но вечером, вечером поговорим. Общая картина какова? Состояние тяжелое, но не безнадежное, успела ответить девочка, уходя по коридору следом за секретарем. Меня же дожидалась у двери портальной комнаты молоденькая горничная в голубом платье чуть ниже колен и белом фарточке. Присев к Никсоне, она сказала: Разрешите, я провожу вас в ваши апартаменты, Герета Элое. Я ваша горничная, меня зовут Насте. Да, спасибо, а мои вещи, вспомнила я о сумке. Уже там, Герет Лои. Я позволила себе их разобрать и положить в шкафу, а инструменты оставила на письменном столе в кабинете. Таратоля все это, она провела мне по лестнице двумя этажами выше. Здесь, как я предположила, располагались гостевые комнаты. Спросила у нас ты так ли это? Горничная даже остановилась, вытаращившись на меня. Нет, что вы? Это крыло семьи высокого правителя. Вот комнаты Киры андараны Она показала высокую белую дверь справа. — А вот ваши. Такая же дверь, только дверная ручка в форме кленового листа, а у принцессы какой-то цветок. Насте положила ладонь к тому месту, где должен был бы разместиться замок, и прошептала уже знакомое мне заклинание. Что-то щелкнуло внутри дверного полотна. Девушка с улыбкой потянула золоченый кленовый лист, и я вошла в свои апартаменты. Ну, что сказать? Слово это «апартаменты». Удивительно здесь подходило. Большая комната с камином, креслами возле него и диваном в стороне. Видимо, гостиная. Стены отделаны светлой тканью, на мраморной каминной полке какие-то вазы. Над диваном картина в золоченой раме. Большое окно выходит в сад. Мило. Справа и слева – двери. Я вопросительно взглянула на горничную и та тут же пояснила. Там спальня и гардероб, ну и ванная, конечно. Здесь, кивок влево, кабинет и еще одна комната. Вы сможете сами ее обставить, когда решите, что именно хотите там сделать. Например, заинтересовалась я. Ну, ну, например, у Аден Лоя Аптренсковали комната для медитации, у главы охраны оружейная. Кому что нужно? Ладно. — кивнула я. — Тогда, пожалуй, я бы хотела немного отдохнуть. — Конечно, Герет и Лоя. Если я вам понадоблюсь, просто коснитесь синего шнура. Она показала на плетеную веревку возле окна. — Такие же есть во всех комнатах. Я услышу и сразу прибегу. Кира Андарана предположила, что вы захотите перекусить, так что я сейчас принесу вам чай или кофе. Что желаете? — Чай, пожалуйста. Настеу порохнула, а я все еще в некой прострации прошлась по всем комнатам. Бледно-зеленой спальне, голубой гардеробной, золотисто-коричневому кабинету и, вернувшись в гостиную, уставилась в окно. Там был именно сад, а не парк. Яблони, невысокие кусты, похожие издалека на крыжовник или смородину, сливы. Как раз последние в этот момент собирали несколько женщин в униформе, темно-зеленых брюках и куртках. Плоды были темно фиолетовые и крупные, размером с хороший персик. Я аж слюну сглотнула, так захотелось вонзить зубы в эту чуть сизую кожицу и добраться до желто-зеленой, сочной мякоти. В моем саду сливы не росли от чего-то. Да и увижу ли я его когда-нибудь снова, этот самый сад? Вдалеке за золотыми кронами виднелась какая-то зелень, и я слегка удивилась. Елки, сосны, можжевельник. В саду. Странно. За спиной чуть брякнуло что-то фарфоровое. Я повернулась и посмотрела на горничную, которая расставляла на журнальном столике чашку, чайничек, блюдо с выпечкой и прочее. Та смутилась, покраснев чуть не до ушей. — Прошу прощения, Лоя, Лоя, я нечаянно ничего страшного на спасибо за еду все очень аппетитно выглядит расскажите мне пожалуйста кто вообще живет в этом я задумалась как назвать здание поскольку слово дворец мой магический переводчик не выдавал в этом доме ой тут очень много всех девушка стала загибать пальцы во первых семья высокого правителя во вторых помощники секретари охрана приглашенные гости У каждого из советников есть апартаменты, но они обычно здесь не ночуют, домой отправляются. В крыле напротив этого маги, сам Адан Лоя Аптренсковали, его ассистенты, служащие лаборатории. В нижнем этаже слуги, садовники, повара. Но семья, живущая здесь. Именно Абвикламиандарга вычленила я главное. Да, это Лоя, это так. Понятно. «А скажи мне, Насте, я могу выйти и погулять в саду?» «Конечно, Герет и Лоя!» — горничная удивилась. «Хотите, я принесу вам плащ и обувь?» «Знаешь, хочу. А я не помешаю? Там работают сборщики». «Ну что вы! А если хотите, можно в оранжерею сходить. Только надо кого-то из магов в сопровождении обязательно. Вы пейте чай, а я пока узнаю, кто сегодня дежурит». Через пятнадцать минут, когда я доела третью булочку с кремом, моя горничная вернулась. Через руку у нее был перекинут новенький синий плащ с капюшоном, в другой Насте несла аккуратные невысокие сапожки. Девушка их поставила на пол у моих ног и сказала: Прошу вас, Герета Лоя, все зачаровано от промокания и холода, а сопровождающий сейчас придет. Спасибо, насте Я переобулась и тут же в дверь постучали. На пороге стоял высокий молодой человек. Подсознательно я ожидала наряда волшебника, мантии, колпака или какой-то особой шапки. Но мой спутник был одет в самые обычные брюки и куртку. Кожаные, коричневые. Никаких мантий. «Добрый день, Геретеллоя Абкаретников», — поклонился он. «Меня зовут Никлас Апсомер, Сменник. Я буду сопровождать вас в прогулке». Оранжерея, как оказалось, и была тем самым зеленым, что я видела из окна моей гостиной, и она буквально ошеломляла. Разумеется, я бывала в оранжереях, в том числе самых больших и роскошных от Московского ботанического сада до Лейдена и садов Кью в Лондоне. Но это могла всем им дать сто очков вперед, и все равно бы выиграла. И размеры, и высота сводов, и совершенно великолепная архитектура Все это потрясающе, но самым сильным было впечатление от коллекции растений. Наверное, я могла бы бродить по дорожкам много часов, но где-то между камелиями и рододендронами мой сопровождающий сказал негромко. «Адан Лоэ Аптрэнс Кавали особо рекомендовал показать вам сад лекарственных растений». «Очень интересно», — развернулась я к нему. «Никлас, а вы в них разбираетесь?» Потому что, как я заметила, какие-то растения здесь точно такие, как в моем мире. А какие-то различаются. Интересно, почему? Да, Герета Лоя, я специализируюсь на траволечении. Снова поклон. Что касается различий, то, как говорят теоретики, это связано с точкой расхождения миров. Но тут я небольшой знаток. Вам лучше поговорить с Адан Лоя об трансковали Мы прошли насквозь несколько павильонов от вполне комфортно теплого до жаркого субтропического и, наконец, остановились возле двери, увитой плющом. Молодой человек уверенно приложил ладонь к металлической пластине, такой же, какие заменяли замки во всех здешних дверях, пробормотал заклинание, и дверь открылась. Никогда я не была большим специалистом в травах и сборах, но, конечно, кое-что знала. За время прогулки с Аданом Никласом по аптекарскому огороду я поняла, что мои знания в этой области – это даже не капля в море, а молекула в галактике, как-то так. Мой сопровождающий не только знал название местных лекарственных трав и их воздействие на организм, но подробно рассказывал о том, как и когда нужно их собирать. И, честное слово, мне интересно было узнать, что каменный хвощ в молодых побегах пригоден для воздействия на воспаленные суставы, если собран он на рассвете по росе, что голубую ветреницу добывают в полдень и в самую жару. Причем майское идет на сборы для понижения кровяного давления, а сентябрьское для ослабления сердцебиения. Мы ушли из этой части оранжерей, наверное, часа через два, и я готова была вернуться и продолжать но меня ждала встреча с Андораной. Молчаливый охранник распахнул передо мной уже знакомую дверь по соседству с моей, коротко поклонился и исчез. Принцесса сидела в кресле перед столиком и мрачно смотрела на чашку с молоком. «Вот узнаю, кто на кухне каждый раз наливает мне молоко с пенками и отдам под суд за попытку отравления наследницы!» сказала она, подняв на меня взгляд. «Ты любишь молоко?» — удивилась я. — Вот не замечала. — Не люблю, но наш маг считает, что лучше всего восстанавливает магический потенциал именно оно. — Тогда сними пенки ложечкой и выпей все залпом, после чего можно перейти к более приятным пунктам программы, — посоветовала я, усаживаясь. — Какая ты рациональная, тетушка! А посочувствовать? — Ну, раз я здесь, значит, сочувствую, не так ли? Так. Снова помрачнела девочка. Кстати, здесь, в Лонтаре, она казалась старше и взрослее, чем беспечная школьница, с которой я каталась на лыжах в Австрии каких-то пару недель назад. Груз ответственности? Беспокойство? Возможно. Но прежде чем я буду это выяснять, один вопрос я андараны все-таки задам. Скажи мне, а лучше поклянись, мое увольнение с работы... «Дело рук твоих засланцев?» «Нет», — твердо ответила она, — «и я в самом деле готова дать магическую клятву, что не имею отношения никаким неприятностям, которые происходили с тобой с момента нашего знакомства». «Хорошо. Что для этого нужно?» «Капля моей крови», — усмехнулась принцесса. «Я точно знаю, что у тебя в кармане есть острый ножик». Когда капля крови упала на пористый красноватый камень и вспыхнула ярким синим огнем, я почувствовала себя немного легче. Было бы уж совсем обидно узнать, что на поле интриг меня переиграла четырнадцатилетняя девочка. Итак. «Скажи, как тебе показалось здесь, в лантаре Андарана взяла быка за рога. «Спокойно. Очень. Я прищурилась на нее. Но тебе ведь не этого хотелось услышать». Девочка помотала головой. «Тогда я скажу так. Слишком спокойно. Все столь благостно и красиво, что хочется кинуть камень и разбить окно. Или плюнуть на подол одной из придворных дам. Знаешь, у меня был пациент-биолог, специалист по болотам. Не помню, как называется эта область биологии, да и неважно. Так вот, он рассказывал о самой страшной трясине, которая прикрыта мягкой шелковой зеленой травкой. Кажется, Вот она, полянка, чтобы упасть на траву и отдохнуть. Только трава эта выдерживает птицу или зайца, а под человеком рвется, чтобы сказать «буль», и вновь сомкнуться уже над его головой. Спокойствие в твоем дворце напоминает мне такую полянку. — Вот и мне тоже, — Андарана поежилась, — потому я и попросила тебя прийти сюда, что твердо уверена, Ты не принадлежишь ни к одной из группировок. — А их много? — Четыре с половиной. — Даже с половиной? Я поерзала в кресле, устраиваясь поудобнее. Ну, рассказывай. — Ну, давай для начала я расскажу тебе о правилах наследования в лантаре Должность главы государства, как ты уже поняла, называется «высокий правитель». Последние примерно восемьсот лет... Должность эта принадлежит членам семьи Абвикламиандарго. После присяги высокий правитель принимает решение по любым государственным вопросам. И его мнение является конечным, а спорить это решение никто не может. Разумеется, отец не занимается всеми делами сам. У него есть совет управителей, аналог вашего совета министров. Есть высший магический совет и высший научный совет. В магический и научный входят разные персонажи. Да, к сфере деятельности первого относится только и исключительно магия, а второго – только и исключительно наука. Но ведь, как я понимаю, они зачастую переплетаются. «О да!» – принцесса рассмеялась. «И это создает отличную почву для манипуляций, искусством которых отец владеет в совершенстве». — Хорошо, я поняла. Так каковы же правила наследования? — Правитель не может отсутствовать на территории страны более семи недель. — Если... — тут голос ее дрогнул, и она закашлялась, пытаясь это скрыть. — В первый день восьмой недели по отсутствии правителя главы трех советов объявляют имя наследника. — Или наследницы. У вас же не практикуется преемственность только по мечу. Увидев удивление на лице девочки, я пояснила. В нашем мире существовало так называемое солическое право, полностью устранявшее женщин от наследования престола. А еще была абсолютная примагенитура или правило первородства. По этим правилам новым королем должен стать старший ребенок монарха, вне зависимости от пола. Это называлось наследовать как по мечу, так и по прялке. А-а-а, ну да, ты права. Так вот, если старший ребенок правителя не достиг первого совершеннолетия, то он не может принять власть. И тогда управлять лантаром будет все то же самое трио – главы советов плюс двое обладателей фамилии Абвекламион Дарго и семейной магии. Первое совершеннолетие – это 14. Да, мне уже на полгода больше. И до окончания тех самых семи недель осталось 29 дней. «Понятно. Лицо у Андорана стало каким-то мрачно отчаянным, и я не стала задавать вопросы, которые прямо толпились на языке. Смочила губы остатками чая в чашке и поняла, что он совсем остыл. Огонек переносной спиртовки под чайником тоже погас, и вода была чуть теплой. Ну, то есть я для себя обозначила этот предмет как спиртовку, хотя на самом деле там был магический огонек. С минуту, погипнотизировав холодный чайник, Я вдруг осознала, что магический огонек вполне доступен и мне. Я шучилась его зажигать. Проговорив заклинание, провела пальцем по фитильку Я аж подпрыгнула. Получилось! Через минуту чайник уютно зашумел. Я отобрала у девочки чашку из-под молока, сполоснула и налила свежего чаю. Потом поглядела на складку между ее бровей и положила две полных ложки варенья, подумала и добавила еще одну. «Девиз английских медсестер?» спросила Андарана. «Как ты говорила, от любой неприятности поможет хорошая чашечка чаю, так?» «Именно. Пей и рассказывай дальше». «Дальше. Да, собственно, уже почти все. Объявленный наследник должен сдать экзамен. Языки, законодательство, история, магия. Разрешить три судебных дела на разные темы. В общем, доказать, что достоин и способен». «А если не сдаст?» «Ну вот тогда и появляются те самые четыре с половиной фракции», — усмехнулась она. «Регентская пятерка не может править вечно, и они должны избрать нового правителя, отвечающего требованиям закона». «В прошлый раз такое произошло как раз тогда, когда к власти пришла наша семья». «У последнего правителя семьи Абкалаги Карсы был единственный сын и племянница». Сын погиб странным образом во время эксперимента в лаборатории, а племянница не справилась с экзаменом. А больше никого не было, кто обладал бы и сильными магическими способностями, и кровью Абкалаги. — И династия сменилась, — медленно проговорила я. — А у твоих родителей единственная дочь. — Вот именно. Четыре — это глава Совета управителей Абсилан Глава высшего магического совета Ап Констан и старейший член ученого совета Ап Бонст Арзи. Плюс мой двоюродный дядюшка, мамин кузен, управитель провинции Литара, славной своими рудниками, шахтами, выработками алмазов и виноградниками. И деньги у дядюшки, можно сказать, сыплются изо всех карманов и под ногами валяются несчитанные. Как, кстати, его зовут? Андрес Абдарга Карсся и по чистой случайности он является дальним потомком того самого непредусмотрительного правителя из прошлой династии. Да, именно по чистой случайности. Ладно. Я вытащила из пальцев Андорана чашку. Не горюй, прорвемся. Ты еще не рассказала про половинку? Ну, у меня же не один дядюшка, усмехнулась она. Постой, постой, ты говорила кузен твоего отца, который смотрит на тебя, как на стакан с вином, так? — Именно. Адан Абертион Дарго, глава службы безопасности страны. И я вовсе не уверена, что он на моей стороне. — Почему же тогда половинка? Служба безопасности структура серьезная. — Потому что, милейший дядюшка, фигура в известной степени декоративная. «А реально руководит его заместитель Адан Аптанс?» «Просто Танс? Без второй части фамилии?» «Двойные фамилии есть только у представителей ста семей», — поморщилась принцесса. «Ну, на самом деле их не сто, а сто десять или двенадцать, но так принято говорить». «Ага, столетняя война, которая на самом деле продолжалась сто шестнадцать лет». То есть аристократия у вас все-таки сформировалась, и пресловутое равенство возможностей ⁇ миф. Миф, подтвердила она и вдруг зевнула. Прости, почему-то ужасно хочется спать. Я взглянула на часы. Пять вечера. Не самое лучшее время для того, чтобы спать. Потом что будешь ночью делать? Но ответа не было. Голова Андарана лежала на спинке кресла и по лицу разливалась. Нехорошая голубоватая бледность. Выругавшись вслух, я пощупала пульс. Редкий и слабый, еле слышный. Дыхание еле шевелит ниточку, торчащую из кружевного воротника. Вот черт, да девчонку снотворным опоили. Молоко? Дернула за шнурок сонетки с такой силой, что оборвала. Впрочем, своего я добилась. Вбежала горничная, ахнула, схватилась за щеки. «Не стой попусту!» – зарычала я. «Немедленно вызови медика и главу охраны! И воды мне принеси побольше!» Девчонку вынесла из гостиной. Я же налила из чайника полчашки воды, потрогала губами горячий черт и, держа над чашкой ладонь, проговорила формулу охлаждения. Вот верно говорят. Когда делаешь, не думая, на инстинкте, все само получается. В прошлые разы мне удавалось воду или вскипятить, или заморозить. Среднего состояния не существовало. Сейчас же вышло ровно то, что нужно температура тела. Осторожно поддерживая голову принцессы, я стала понемногу вливать воду ей в рот, одновременно задавая вопросы, разговаривая и напивая. Андарана пошевелилась и попыталась открыть глаза. Казалось, веки у нее налились, так трудно было их поднять. Тетушка, пробормотала она, что? «Случилось?» «Не спи, девочка, не спи. Давай-ка еще, попей водички». Глотнув, она закашлялась и согнулась над подставленным мною глубоким блюдом. Через какое-то время суета в апартаментах Киры-наследницы достигла своего пика маги, медики, охрана, дворецкие, горничные и стала спадать. Андорана перенесли в спальню, поскольку в гостиной пахла отнюдь не розами. Она лежала на подушках, уже вполне нормально выглядящая и нисколько не сонная. Поднявшись из кресла, я поймала ее взгляд и сказала, «С вашего разрешения я удаляюсь. Надеюсь, ночь пройдет спокойно». Главный маг только крякнул, а взгляд принцессы неожиданно вильнул и чуть порозовели скулы. «Опа!» — подумала я, коротко кивая и выходя за дверь. «Кажется, тут интрига, которой я не видела раньше». Весь привычный уже распорядок был сбит, и я попросила горничную принести мне легкий ужин в мои комнаты. Девушка расставила на столике блюдо под серебряными крышками, откупорила бутылку розового вина и ушла, пожелав спокойной ночи. Она точно знала, что ночью я тревожить ее не стану. Мне и в самом деле было не до нее. Отпив глоток вина, я откинулась на спинку кресла и стала размышлять. Итак, снотворное. В молоке, по всей вероятности, потому что чай мы пили вместе, обе из одного заварочного чайника. Почему снотворное понятно. Андарана обладают приличными магическими способностями, но помимо этого носит немало амулетов. И кольцо определитель ядов не снимает никогда. Простенькое такое девичье колечко, серебряное с аметистом. Людям в артефакторике не сведущим и не в домек что по углам каста размещены еще и крохотные черные опалы, и именно это сочетание металла и минералов дает абсолютную реакцию на отравляющие вещества. Ну да, а то, что было добавлено в молоко, никаким образом к отраве не относится, поэтому амулет остался спокойным. Количество препарата было немалым, я видела по реакции организма, но не смертельным. Девочку хотели усыпить? И с какой же целью? Тут вариантов не так много. Что-то забрать из ее апартаментов, выкрасть саму Андараны или воспрепятствовать ее появлению где-то. Но вот насчет выкрасть я сильно сомневалась. Внутри этого крыла здания порталы не открываются. Значит, спящую принцессу должны были донести до холла второго этажа то есть пройти как минимум четыре поста охраны, восемь человек, неся в руках или на плече бесчувственное тело. А срок действия этого снотворного, как сказал мне старший медик, не превышает три часа, значит, времени совсем мало. Нет, не выходит. Что-то забрать? А почему не сделать это в момент, когда принцессы точно не будет в комнатах, например, во время заседания совета? я размышляла оставив тарелки с остатками салата и овощным пирогом попивала вино и ситуация начинала мне казаться все менее симпатичной не давал покоя вильнувший взгляд девочки похоже где то она обманывает и обманывает именно меня но если жить здесь не получится я всегда могу вернуться в москву в свой мир бодро соврала я себе получилось «Недостоверно».